полу заброшенная деревня, граница между Белоруссией и Россией, 29 июля 2012 г о О чем ты думаешь? Людмила снизу вверх заглянула в глаза старшего лейтенанта, или бывшего старшего лейтенанта. Жизнь не изобиловала развлечениями, само деревеньки их быть не могло по определению, а выбираться куда-то либо рискованно. Имелся сравнительно н е д а л е к о небольшой городок, однако в таких местах каждый посторонний человек неизбежно привлекает внимание. Если ветров еще как-то мог быть спокойным, в розыск его никто не объявлял, знать в лицо никто не мог, а сейчас он еще стал отращивать на всякий случай бородку. То якобы погибшая Батурина была женщина известной, и д в а некаждый видел ее на телеэкране, и уже потому при встрече вполне мог узнать. Пусть девять из д е с я т е рых не вспомнят точно, где видели красивую девушку, а кто и вспомнит, может не поверить, переписать все схожести. Но вдруг найдется кто особо опытливый, или некое лицо из соответствующих органов заинтересуется, решит проверить. Нет, рисковать явно не стоило. Лучше уж поскучать, благо молодые люди переживали медовый месяц, и им особо не требовалось постороннее общество. разве что Людмиле, помимо прочего, порой х о т е л о с ь посидеть в ресторане, где-то потанцевать, посетить какое-нибудь светское мероприятие, словом, хоть на миг вернуться в прежнюю привычную жизнь. Но именно она весьма побаивалась этого. п о т о м у главным развлечением беглецов стали прогулки на природе, чаще всего по м е т н о м у холму на берегу реки. Здесь было спокойно, а что еще порой требуется для счастья? Думаю, дальше то что, вздохнул Роман. Пусть решать предстояло ему, как мужчине. Однако, касалось то это обоих. Деда можно было в расчет не брать, уж он-то сильных мира с е г о не интересовал хотя бы по возрасту. Век здесь прятаться не получится. Почему? Батурина смотрела н е д о у м е в а ю щ е п о р о ю она удивляла Романа откровенным незнанием жизни. Но откуда, если родители денег не считали? И их дочь росла подобно оранжерейному цветку. А как каждый человек давно занесен в соответствующие компьютерные базы данных, легко отслеживается при приеме на работу всяких покупках по карточкам. Мы, конечно, приспособимся, хотя жить простым трудом нам с тобой будет трудно. Однако рано или поздно сюда явится кто-нибудь из большого мира. Все равно какие-нибудь агитаторы на выборы, п е р е п и с ч и к и участковые в конце концов. двадцать первый век на дворе. Нет, какое-то время мы здесь еще поживем, а дальше, даже если найдем деньги и купим новые документы, все равно есть риск засветиться. Хотелось бы верить, в ближайшие месяц-два разберутся. Вы явят предатели в собственной среде, от этого же зависит благополучие и жизнь остальных. Да только нет у меня веры в нашу власть. Надо думать о каком-то другом варианте. А давай уедем за границу, предложила Людмила. Там нас искать никто не будет. Ха, для этого как минимум нужны документы, визы. Я уже не говорю про деньги на первое время. Откровенно говоря, уезжать из страны Роману не хотелось. Чужое там все, и потом чем там заниматься? В родном государстве будущее в полном тумане. Даже если достать чужой паспорт, так ведь для любой приличной работы требуются всякие корочки, дипломы. рекомендации, а уж там быть всю жизнь гастарбайтером. Да, если ГБШник сдержал обещание, вряд ли их ищут даже здесь. Мёртвые и есть мёртвые. Навешать на них вину можно, только спросить з а с о д е я н н о е нельзя. Можно написать моему папе, не следят же за его корреспонденцией до сих пор. Направить mail, а дальше он что-нибудь придумает. С его связями и деньгами можно организовать что угодно. Хоть американское гражданство и работу он нам там найдет, для папы это без проблем. Имелись у Ветрова как человека простого определенные предубеждения против х о з я е в жизни, два абсолютно разных, нигде не пересекающихся мира, но пересеклись же общей судьбой с дочерью олигарха и его отцу тоже надо написать. Наверняка же все улеглось. Вполне возможно, никто вообще ни за кем не следил. удовлетворились объяснениями Игбешника, списали невольных и по каким-то причинам нежелательных свидетелей со счета, да и сразу забыли о них, что неведомому покровителю террористов больше делать нечего, раз проблема формально решена, или все-таки подождать еще немного для полной гарантии, и как не хочется покидать родимые Берёзки, пусть нет здесь ничего хорошего, зато все свое, давай попозже, ладно? Вдруг все решиться без крайних мер? Давай, улыбнулась девушка. Мало кому приятно решать р а з и на всю жизнь. Действительно, всякое еще может случиться. Есть у людей привычка откладывать решение на потом. Сон Романа всегда был чуток. Стоило девушке отодвинуться, выскользнуть из-под одеяла, как бывший старший лейтенант немедленно разлепил один глаз, посмотрел, куда она собралась. с момента сближения они вдвоем обосновались в одной из пустующих гостевых изб. Этим летом деревенский туризм резко вышел из моды, никого из отдыхающих не было, и не занятых строений было хоть отбавляй. Зато так можно чувствовать себя совершенно свободно, не боясь потревожить покой стариков. Каждому возрасту свое. Никакого подвоха Роман не ожидал. Скорее всего Людмила поднялась по нужде. пусть удобство, что называется на дворе, но определенные потребности остаются и время от времени заявляют о себе. Но нет, полумраке едва нарождающегося, петухи еще не пропели раннего летнего утра, ветров увидел. Людмила никуда не пошла, она так и не встала с кровати, просто сидела, приподняв колени и обхватив их руками. даже об одеяле не позаботилась. впрочем было тепло. ты что? После ночных забав спать хотелось невыносимо, однако совсем промолчать показалось невежливо. Никакого ответа. Людмила молчала, словно переживала невидимую обиду. Солнышко. Роман тихонько выругался про себя. ф е ч н о с этими дамочками не знаешь чего ждать. Ей что-нибудь показалось, а ты изображай р а с к а и в ш е г о с я идиота, хотя сам не в е д а е ш ь в чем твоя вина. Да и вообще просто хочешь спать. пришлось тоже сесть рядом Роман осторожно коснулся обнаженного женского плеча присмотрелся Людмила уставилась в пространство перед собой света все-таки не хватало но показалось женщина явно не в себе солнышко повторил Роман милочка моя можно Люда но можно и Мила обыгрывая имя где-то в отдалении послышался тонкий комариный писк хоть укрывайся с головой одеялом но на Людмиле не было ничего, значит оставалось надеяться, что удастся почувствовать посадку гада и прихлопнуть его раньше, чем тот начнет пить кровь. Ветров постарался прижать девушку к себе, но недавно такая податливая и пылкая, сейчас она восседала подобно статуе, не возразила, но не ответила на объятия, вообще вела себя так, словно не замечала присутствия рядом мужчины. Что случилось? Роман приложил все силы, чтобы в голосе не прозвучало р а з д р а ж е н и е Не дождался ответа, не выдержал и щелкнул выключателем и м е в ш е й с я в избе настольной лампы. А как хорошо было заниматься определенными делами при свете, не только ощущать к а ж д о й клеточкой, но и смотреть на все, получая от этого дополнительное удовольствие. Нынешняя картина удовольствия доставить не могла. Лицо б а т у р и н о й было искажено каким-то животным. первобытным страхом, глаза устремлены в одну точку. На р а з д р а ж и т е л и ж е н щ и н а не реагировала, лишь губы чуть шевелились, словно пыталась что-то сказать и не могла. Впечатление было такое, словно Людмилу охватило безумие, и не просто безумие, а похоже на то, как случалось это ранее рядом с атомной электростанцией. Ветра устало несколько не по себе. Люда, очнись! Голос прозвучал резко. Таким тоном Ветров отдавал команды. Люда. Он резко встряхнул девушку. Раз, другой. Подумал, н е д а т л и пощёчину. Говорят, порою помогает. Однако рука не поднялась. Они ищут меня. На грани слышимости прошептала журналистка. Зовут к себе. Да кто ищет? Здесь нас за сто лет не найдут. Следы заметали тщательно. Вряд ли кто мог проследить их путь. он а всякий случай Роман покосился за окно, затем машинально оглядел комнату в поисках оружия. Винторез был запрятан у деда. Не ходи т ь же с ним в открытую. Да и не чувствовал спецназовец прямой опасности? Скорее желание не привлечь внимание. Вот тогда уже будут возможны варианты. Здесь Романом был лишь небольшой и в то же время весьма мощный пистолет ГШ-18. Да и тот был спрятан в шкафу, даже обойма отдельно. Но кто может напасть? Они найдут, они зовут меня к себе. Людмила наконец-то повернулась к мужчине и, помимо ужаса в глазах, промелькнула надежда. Не страшно, помоги Ромка. Они не оставят покоя, они... г л у п ы ш к а На сей раз ветров был предельно ласков. Для всех мы мертвы. Никто нас давно не ищет. Не до нас всем теперь. Вон, опять кризис и закурил. повсюду теракты, сплошные аварии, народ на грани бунта. Кому д о н а с дело? Они уже знают, что я жива. Знают.